Глава шестая Продолжение описания Англии Характеристика первого или главного министра при европейских дворах Мой хозяин все же был совершенно не способен понять, какие мотивы побуждают это сословие законников тревожиться, беспокоиться и вступать в союз с несправедливостью просто для нанесения вреда своим ближним, Он не мог также постичь, что я подразумеваю, когда я говорю, что за свой труд они получают плату. В ответ на это мне пришлось с большими затруднениями описать ему употребление денег, материалы, из которого они изготавливаются, и цену благородных металлов. Я сказал ему, что когда Еху собирает большое количество этого драгоценного вещества, то он может приобрести все, что ему вздумается. Красивые платья, великолепные дома, большое пространство земли, самые дорогие яства и напитки. Ему открыт выбор самых красивых самок. И так как одни, только деньги, способны доставить все эти блага, то нашим Еху все кажется, что денег у них недостаточно на расходы или на сбережения, в зависимости от того, к чему они больше предрасположены, к мотовству или к скупости. Я сказал также, что богатые пожинают плоды работы бедных, которых приходится по тысяче на одного богача, и что громадное большинство нашего народа вынуждено влачить жалкое существование, работая изо дня в день за скудную плату, чтобы меньшинство наслаждалось всеми благами жизни. Я подробно остановился на этом вопросе и разных связанных с ним частностях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 мы посылаем большую часть предметов первой необходимости в другие страны, откуда взамен вывозим материалы, усугубляющие наши болезни, пороки и прихоти. Отсюда неизбежно следует, что огромное количество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, сводничеством, клетвопреступлением, подкупом, подделкой, ложью, игрой угодничеством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагоморанием, звездочетством, отравлением, развратом, ханжеством, клеветой, вольнодумством и тому подобными занятиями. Читатель может себе представить, сколько труда мне понадобилось, чтобы растолковать Гуигнгдму каждое из этих слов. Я объяснил ему, что вино, привозимое к нам из чужих стран,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 все произведения которые совершенны, способна была порождать в нашем теле болезни и просил меня разъяснить причину этого непостижимого бедствия. Я рассказал ему, что мы употребляем в пищу тысячи различных веществ, которые часто оказывают на наш организм прямо противоположное действие, что мы едим, когда мы не голодны, и пьем, не чувствуя никакой жажды, что целые ночи напролет мы пьем крепкие напитки и ничего при этом не едим, что располагает на склени, приводит к воспалению внутренности, расстраивает желудок или препятствует пищеварению, что занимающиеся проституцией самки Еху приобретают особую болезнь, от которой гниют кости и заражают этой болезнью каждого, кто попадает в их объятия, что эта болезнь, как и многие другие, передается от отца к сыну, и что многие из нас уже при рождении на свет носят в себе зачатки недугов, что понадобилось слишком много времени бы для перечисления всех болезней, которым подвержено человеческое тело, так как не менее пяти или 600 их поражают каждый его член и сустав. Словом, всякая часть нашего тела, как внешняя, так и внутренняя, подвержена множеству болезней. Для искоренения этого зла у нас существует целый класс специально обученных людей, которые лечат больных, ну или делают вид, будто лечат. И так как я обладаю некоторыми сведениями в этом искусстве, то в знак благодарности к его милости я могу посвятить его в эти тайные методы, практикуемые представителями моего класса.